Номер 35. Байка. Дервиш и ученый. Один ученый, известный человек в Басре, пришел навестить скромную обитель старого Дервиша. Дервиш приболел и лежал в постели. Ученый подсел к нему и завел благочестивую беседу. Он долго и красочно говорил о том, как ужасен мир, погрязший в пороке. Дервиш выслушал его молча. Когда же ученый окончил речь, Дервиш... Молвил в ответ, «Ты любишь мир слишком сильно. Не будь ты столь неравнодушен к нему, ты не поминал бы его так часто. Так же поступает и покупатель на базаре. Сначала он охаивает то, что очень хочет купить. Если бы ты покончил дела с миром, ты не говорил бы о нем ни хорошо, ни дурно. Ведь не сряже гласит пословица, человек часто вспоминает о том, что дорого его сердцу». Мораль. Некоторые виды критики направлены лишь на то, чтобы сбить цену. Комментарий: Как в басне, Лисица и Виноград некоторые люди занимают позицию критика того, чего на самом деле тайно желают, диапазон применения байки, бизнес-консультирование, семейное консультирование, аффективные расстройства, терапевтические мишени, вытесненные желания и внутриличностные. Конфликты.